Адонай направился в столовую, где находилась София. «Ну что, как все прошло?» — спросил он. «Ева уже спит, но все плохо, она чувствует в себе пустоту и видит, что в ней нет души». То же самое происходит с Адамом. Ему приснилось, что он клон. «Какое-то странное совпадение. Ты будешь есть?» «Да нет, лучше пойду спать». «Да, кстати, что это было?» Такого реалистичного сна у меня не было еще никогда. И такого, как мы там занимались любовью, у нас не было даже в реальной жизни. Ты прав, Иданай. Но меня беспокоит не это, а то, что такой сон приснился нам обоим. Мы находились в нем, как в реальности, и помним все, что там происходило. Такое же невозможно. Ты это понимаешь? У нас был совместный сон, а этому нет объяснений. Да, София. «Я об этом тоже думал. Заметь, что не только у нас был такой сильно впечатляющий сон. У Адама и Евы тоже. Слишком реалистичные сны. Тебе так не кажется?» «Да, я с тобой полностью согласна. А что с Адамом?» Ему приснилось, что он клон. Он видел процесс своего зачатия, видел, как Логос его клонировал. «Ты серьёзно? Как это возможно?» «Не знаю. Нужно всё обдумать». «Давай ложиться спать». «Так, если ты мне в этот раз снова приснишься, то я обещаю, что еще долго не проснусь, и мы проспим встречу в нун», — с улыбкой сказала Данай и поцеловал Софию. «А кто тогда вытащит нас из сна?» — с ухмылкой спросила София. «Не знаю, но это не так важно. Отдых мы тоже заслужили». «Да, любимый. Ну ладно. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Адонай и София разошлись по каютам. Корабль приближался к планете Нун, и теперь она была так близко, что казалось, можно разглядеть океаны. Этой ночью Адонаю приснилось, что на планете образовался маленький островок Земли, а в его центре росло огромное дерево. Адонай стал медленно подходить к нему и почувствовал, что дерево было живым и непросто. Оно хотело с ним говорить — В нем была душа. Адонай чувствовал ее, и между ними установилась какая-то глубинная связь. Аданай подошел поближе и дотронулся до ствола. В тот же миг дерево вздрогнуло, сильный порыв ветра прошел сквозь Адоная. Он почувствовал, что ветер не прошел насквозь, он в нем остался. Теперь он чувствовал дерево еще сильнее. и Еще чье-то живое присутствие в себе. «Кто ты?» спросила Данай, закрыв глаза. Порывы слабого ветра вновь вырвались из сердца и направились к древу, и от древа опять направились к Данаю и стали вокруг него кружить, после чего они плавно утихли: « Я то, чем вы меня назвали. Донесся до ад нежный женский голос, как волна, как дуновение. Это был голос любимой матери которому пропитываешься доверием с первых колебаний воздуха, понимая, что это то самое единственное и родное, что всю жизнь пело ему колыбельную. Адонай, естественно, не ожидал, как для ученого у него был шок. Но Адонай не растерялся и решил спросить. «Ты... Нун?» «Да. Я то, что вы называете первозданным океаном. Душа этой планеты». «Планета живая? Ты живая?» «И у тебя есть душа?» — с удивлением спросила Данай. «Как и у всех планет, в которых есть первозданная субстанция жизни — вода». «Тогда наша планета Земля тоже живая». «Эта планета близка мне по духу. Можно сказать, что она моя сестра. Вы называете ее Анима Мунди. Ваша планета уже почти мертва, вы уничтожили ее. И первозданный океан терял свои силы, Но вы этого не слышите и не чувствуете. Она смертельно больна и умирает. У древа жизни вашей планеты усыхают корни. К моему сожалению, вы обречены. Никогда бы не подумал, что наша земля живая. Пока вы так думаете, вы обречены. Но я вам помогу. Помогу. Помогу. Повторялось удаляющимся эхом, после которого Адонай проснулся. Проснулся вовремя. Через минуту должен был зазвонить будильник. Адонай поднялся с кровати, подошел к иллюминатору и молча смотрел на планету, к которой они приближались. Он помнил последний сон буквально дословно. «Планета с душой — живая планета. Этого же не может быть». Адонай терялся в собственных размышлениях. Созвонил будильник, и Адонай стал одеваться, а затем направился в столовую, где, как всегда, уже готовила завтрак София. «София!» — произнёс Адонай, даже не поздоровавшись с любимой. «София!» «Что, любимый? Как спалось сегодня?» «Не спрашивай». «Почему?» «То, что мне сегодня приснилось, выходит за рамки всего, что мы понимаем». София подошла к Адонайу и вручила ему кружку горячего чая. Она смотрела в его глаза в ожидании ответа. Адонай не знал, как сказать всё Софии. это планета живая». Сегодня ночью я с ней разговаривал, как ни странно это звучит. Она сказала, что Земля тоже живая и она умирает, и что Нун нам поможет. Этой ночью она говорила и со мной. Нун — это не просто первозданный океан, из которого произошла жизнь. Это сама жизнь, мать-прародительница. Нун — это субстанция жизни и перерождение плеромы, о которой раньше говорили в валентиане. Ранее христианские гностики — разумнейшая форма жизни, практически душа всего. Тебя это не удивило? «Да, и даже очень. Только ты же знаешь, что я умею скрывать свои чувства. А на самом деле я в таком же шоке, как и ты». «Что будем делать?» «Нужно наладить с ней связь. В первую очередь, мы должны понять, что это за форма жизни». «Если она идёт на контакт, значит, реально сможет нам помочь. Эта разумная форма жизни ей могут быть миллиарды лет. Возможно, она существует с момента зарождения Вселенной». «Если она говорит, что знает нашу Землю, это говорит о многом». «Да, похоже, что они в каком-то смысле сёстры». «Так пойдём в лабораторию посмотрим, как там Адам и Ева. Они уже должны были проснуться, навестим их, а потом расскажем всё Архе. Уверена, его это удивит». «Хорошо, так и сделаем. Ты знаешь, чем ближе мы к этой планете, тем сильнее я ощущаю её присутствие. Везде. В нас, на корабле, во сне. Она везде». Она пронизывает нас насквозь, читает наши мысли. Порой мне кажется, что это некое животворящее начало, которому подвластно всё». «Ну да, так она себя и назвала. Давай посмотрим, что там в лаборатории. Может, что-то интересное произошло?» Адана и София в спешке отправились в лабораторию, где Логос и Зоя, стоя у мониторов, обследовали данные глубокого сна Адама и Евы. «Рассказывайте, как прошла ночь?» «Они ещё спят. Мы их не будем». «Пускай выспятся сегодня, им надо хорошенько восстановиться!» «Хорошо, не буди их. Сколько нам осталось до планеты?» — спросила дана у Логоса. 20 часов полета, после чего мы сможем приблизиться к планете на шаттле для ее тщательного обследования. Хорошо. Подготовьте все для старта. Нам сюрпризы ни к чему. София, можно тебя на пару слов?» «Да, конечно». «Слушай, у нас осталась одна ночь перед тем, как мы полетим на эту планету». «Честно говоря, я боюсь спать, но без сна я не выдержу. Приходи сегодня ко мне». «Я то же самое хотела сказать тебе. Хорошо, я приду». После этих слов все разошлись по кораблю и занялись подготовительной работой. Адам и Ева проснулись. Никаких аномалий обнаружено не было. День выдался довольно насыщенным, а потому быстро закончился. Все было готово к отправке на планету. Все системы проверены, все оборудование работало нормально. Уставшие от длинного и утомительного рабочего дня все расходились по комнатам для сна. София, выйдя из своей каюты, направилась к каюте мужа. «Привет. Открой, я уже здесь». Адонай голосовой команды открыл дверь. «Заходи, София. Завтра нас ждет насыщенный день». «Мне и страшно и интересно одновременно. Я даже не знаю, как это выразить». «Все будет хорошо. У меня хорошие предчувствия. Я твоему предчувствию доверяю, с улыбкой сказала София легла рядом с Аданаем и обняла его. Спокойной ночи, любимый. Спокойной ночи, любимая. Этой космической ночью все было спокойно. Сны были чистыми и наивными, как в детстве. Счастливые дети Адана и София бегали по траве у лесного озера, играя в догонялки. "Квачь-квачь!" кричала София Аданаю, дотрагиваясь до него. Это был самый счастливый, самый прекрасный день их жизни. Во сне они смеялись и радовались, как дети. Без комплексов, без масок, чистые и открытые, как новорожденные. Они действительно были детьми, которым, как им показалось, было лет 5-6, Во сне к Софии пришел конь. Это была ее лошадка, из ее детства. У нее была такая игрушка, только вот теперь она подошла к ней, живая. София расплакалась. К ней пришла любимая игрушка ее детства, такая живая, воплощенная и красивая, именно такая, как она ее себе воображала в детстве. Это был момент счастья и долгожданной встречи. Внезапно зазвенел будильник, практически мгновенно вытащив их обоих из такого прекрасного сна. Послышался голос Логоса. — Доброе утро! Все уже давно готово. Мы ждем вас в центре управления. — Хорошо ответила Данай, еще не открывая глаз. Ему в этот раз так не хотелось просыпаться. Вытащив из сна такое отличное настроение, он повернулся на бок Софии и хотел поспать еще хоть пару секунд, опять погрузиться в эту детскую нягу, но день был ответственный, и нужно было просыпаться. «Ждите нас, мы скоро будем». «София, София, просыпайся», тихо сказала Данай. «Я уже не сплю, любимый». «Ну что, как прошла ночь?» «Отлично. Я выспалась как никогда за всю жизнь. Если в следующий раз твой Логос меня так резко разбудит, я в него чем-нибудь запущу». Адонай улыбнулся. «Я всё слышу, София!» Послышался голос Логоса из стенных колонок. «В следующий раз я разбужу вас так, что вы сами того не заметите». «Вот именно так, Логос. Возьми на заметку». Это была хорошая ночь. «Именно то, чего нам не хватало», — сказала Данай. «Да, на всю жизнь. Это просто прекрасно». «Тогда нас ждет очень насыщенный день. Вставай, нас уже ожидают в командной», — сказала Данай. «Хорошо, я быстро в душу, и можем выходить». «Включить свет», — произнес Данай голосовую команду. Когда свет включился, они замерли в изумлении заметив, что вокруг них в комнате все насыщено зеленью, травой, деревьями, точь в точь, как только что во сне. Даже живая лошадь, которую только что гладила во сне София. София и аданай удивленно смотрели по сторонам. Все в действительности было, как в последний миг их сна. Казалось, что в тот момент, когда зазвенел будильник от резкого пробуждения, они перенесли в реальный мир часть сна. «Как это возможно, Адонай?» Не знаю, София. Это же полная материализация предметов, видимого, во сне. Ты права. Эта планета обладает огромной жизненной силой. Нет, не жизненной. Я бы сказала, животворящей силой. Для неё материализация — это проще простого. Всё, что мы представляем, она способна оживить. Да-да, не материализовать, а животворить. Ты представь себе, какая связь с материей. «Материя похожа на пластилин в ее руках. Если бы здесь не было коня, я бы сказала, что это просто материализация. Но он ведь есть и живой, а это уже выходит за все научные рамки». «Да, ты права. Нун — это все животворящая сила, она — это творец. Это может быть материя Бога или сам Создатель в такой форме. Эта планета не просто разумная вмещает в себя сознание, это нечто, что мы должны изучить». София поднялась с кровати, подошла к коню и начала его гладить. «Какой он тёплый! Агрива! Такая гладкая!» «Ты знаешь, Аданай, это моя детская игрушка, она пришла ко мне во сне. Я звала её лошадка Люси». Услышав имя, лошадь встрепенулась, как будто по ней прошли мурашки. Люси повернулась и стала лицом к Софии. Люси смотрела на Софию и по глазам читалось, что она узнала своё детское имя. Она по нему скучала. По щеке Софии потекла слеза. Женщина обняла крепко за гриву Люсии и не смогла сдержать слез. «Я скучала по тебе», — сказала София, закрыв глаза. «Боже мой! Ты только посмотри на эти растения! София, подойди! На них еще лежит роса!» Адонай наклонился к цветку. «Ты понюхай, как он пахнет, София! Таких запахов я еще не ощущал!» София отвлеклась на мужа и подошла к нему. Она продолжала плакать, не стесняясь этого, после чего стала рассматривать то, что Адонай хотел ей показать. «Ты знаешь, это смесь фантазий. Наших с ее. Она дополнила наши представления и воспоминания», сказала София, понюхав цветок. «Дополнила своими изумительными представлениями о нашей жизни. Да, она разбирается в живой природе, раз на такое способна, и сны получаются реальнее яви. Какая тонкая материя». «Как она дивно устроена!» — не переставала удивляться София. Послышался голос Зои. «Срочно проследуйте в командную. Вы должны на это посмотреть». «Пойдем, аданай Я так понимаю, чудеса только начинаются. Что там случилось?» Через пять минут Адонай и София зашли в командную корабля, где уже находились Логос и Зоя. «Как прошла ночь у Адама и Евы?» — спросила София. «Спокойно, без каких-либо отклонений». «Все как обычно», — произнесла Зоя. «Это хорошо». «А что с приближением к планете? Высадка будет спокойной?» «На Нун, пока вы спали, появилась аномалия. Серьезные изменения, которым нет объяснения». «Что за аномалия?» — спросила София, подойдя к приборам у главного экрана. Зоя ответила. «Вывести на главный экран и приблизить на 75%. На экране появилась планета Нун, которая при увеличении стала быстро к ним приближаться. Пройдя сквозь атмосферу и плотный слой облаков, камера приближалась все ближе и ближе к планете, и вот облака рассеялись, и появилась планета. Раньше Нун была сплошным океаном, без единого кусочка суши, но теперь перед их взором предстал целый материк. «Посмотрите на это! На планете появился остров! Нет!» По размерам это целый материк. Ещё вчера его не было, произнесла Зоя. А ну, приблизь ещё, сказала Данай. Это не просто каменистый материк, на нём есть живность, трава, деревья. Посмотри, София, там бегают животные. Это невозможно, Данай. По-видимому, возможно. Но он и в самом деле живая. Чтобы всё это выросло, понадобились бы годы, сотни, а то и тысячи лет эволюции. «Это же не голограмма. Всё действительно живое». «Выдвигаемся. Мы должны всё потрогать своими руками. Какой уровень воздуха? Логос, сделай замер», — произнёс аданай «Подходящий для жизни. Он намного чище земного. Вы смело сможете дышать им без вреда для здоровья». «Ну что, ступим на землю?» «С удовольствием», — ответила София. «Мы тоже», — произнёс Логос, имея в виду себя и Зою. «Хорошо». «София, как ты смотришь на то, чтобы взять с собой Адама и Еву?» «А почему бы и нет? Я согласна, это пойдет им на пользу». «Хорошо, тогда через час все должны быть на шаттле. Оповестите, Архе, о нашей миссии». «Я все контролирую, Адонай», — послушался голос со всех сторон. «Даю добро на миссию. У вас четыре часа» вы должны взять образцы грунта и воды, а также воздуха. Но в первую очередь, по протоколу, прежде чем ступить на Землю, вы должны ее исследовать на всевозможные вирусы, а также бактерии. Да, Архе, при подлете к планете мы по протоколу запустим исследовательский зонд, который возьмет пробы, а потом изучим их на шаттле. Зоя и София произведут лабораторный анализ всех образцов, и мы определим, можно высаживаться на этой планете или нет, — сказал Логос. «Даю добро!» — послышался голос Архе. Все начали расходиться, и ровно через час шаттл со всеми на борту уже отчалил от корабля. На борту были адана и София, роботы Логос и Зоя, клоны адама и Ева, а также несколько исследовательских роботов. На главном корабле остались только две собаки, две кошки и лошадь, материализованная из сна. Через некоторое время шаттл приземлился на поверхности планеты, на остров, которого буквально вчера еще не было, поднявшийся из вод Древнего океана за день. Путешественники оказались на небольшой поляне посреди леса. Почва здесь была довольно твердой, И шаттл пошатнулся. Логос, управлявший им, выключил двигатели, и все вмиг умолкло. Все замерли. Такой тишины они не слышали уже давно. Вдруг заработали маленькие роботы. Они начали свою работу на палубе корабля. «Логос, запуская исследовательских роботов. Нам нужны образцы». «Сделано!» Постепенно начали открываться шлюзы, из которых выехали несколько нуноходов. Из верхней части шаттла открылись затворки, из которых вылетели несколько огромных дронов, которые вмиг взмыли в небо. «Уже берем пробу грунта. Дрон «Жук-003» передает, что воздух чистый, и в нем не обнаружено никаких аномалий». «Хорошо», — сказала Данай. «Через час на корабль вернутся находы с пробами», — сказал Логос. «Хорошо. Зоя, подготовь лаборатории». «Начинаю подготовку, София!» А тем временем Адам и Явы через иллюминаторы рассматривали дивную живую планету. «Посмотри, Адам, это же косуля. Я такую и видела на видео. Она красивая. А посмотри сюда, это же жираф!» «Да, я его раньше другим представлял», — ответил Адам. «Посмотри туда, вдаль, это же целый табун лошадей. Посмотри, как они грациозно бегут!» «Да-да, они красавцы!» «Логос, отправь несколько боевых роботов на разведку!» «Сделано! Отправляю первого и второго терминатора на разведку! Терминатор с кодом Т-77 исследует южную часть от корабля, а с кодом Т-72 — северную ее часть!» В боковой части шаттла открылся люк, из которого вышли два мощных робота, очень похожие на людей, с полной амуницией и всевозможным боевым арсеналом. «Без моего приказа оружие не задействовать». «Исполнено!» — ответил Логос Адонаю. Час прошел незаметно. Камеры снимали местную флору и фауну и регистрировали живность, внося данные в реестры. Сканер в разных диапазонах сканировал все, что было вокруг корабля. А затем все роботы и дроны вернулись на шаттл. «Все на месте! Какие следующие указания?» — спросил Логос. «Следуем протоколу. Архе дал нам 4 часа. «София и Зои исследуют образцы, а мы продолжаем сканировать и производить видеозапись всего, что находится на этом острове». «Материке!» — перебил Логос. «По размерам это материк». «Хорошо, материк. Пускай так оно и будет. Подготовь наноизлучатель. Мы должны провести полное завершающее сканирование планеты». На крыше шаттла открылся люк, из которого стала выдвигаться огромная антенна. Спустя некоторое время она развернулась полностью. «Сделано!» и в полной готовности. «Включать?» — доложила Аданаю Логос. «Подожди». Аданай посмотрел на борт корабля. Вдалеке, на горизонте, он увидел людей. «Логос, увеличь. Что там на горизонте?» «Делаю». «Двадцать градусов влево». «Хорошо». «Ничего нет». «Мне показалось». «Запускаю наноизлучатель». «Подтвердите команду кодом». «Подтверждаю». «Отлично». «Наноизлучатель запущен!» Из антенны, как из огромной лазерной пушки, в небо поднялся огромный луч, который, ударившись о первый слой небесного купола, стал рассеиваться и покрывать собой весь небосвод. Внезапно изо всех видимых горизонтов появились дикие разряды молний и всевозможные энергетические всплески, которые стали подниматься ввысь, покрыв собой все небо. И по тому же самому — Лучу наноизлучателя направились вниз, к шаттлу. Врезавшись, с бешеной скоростью с антенной прозвучал огромный взрыв. Антенна разлетелась в клочья. Электрического разряда такой мощи не ожидал никто. Шаттл встряхнуло так сильно, что многие в нем просто попадали». В шаттле стали перегорать платы и схемы. Выключились практически все компьютеры и бортовые приборы. Все находились в сплошных потемках. Дым от спаленных плат быстро стал расходиться по кабинам шаттла. Адам и Ева закашляли. Вдруг послышался голос Аданая. «Перезапустить систему жизнеобеспечения! Полностью перейти на запасное стационарное оборудование!» «Уже включаю!» — произнес Логос. «Вы как? Ева, Адам, целы?» «Да, да, мы в порядке!» «И слава богу!» — произнес Адонай. Через секунду начали включаться системы, загорелся свет и начали включаться мониторы. Через воздухозаборники стал всасываться весь дым, который находился в жилых помещениях. Десятки всевозможных роботов вмиг заработали над восстановлением корабля и его очисткой. «Что это было, Логос?» «Проверяю. Мощный энергетический всплеск неизвестного образования. Проверяю». «Нет, определения ему нет. Известно только одно. Этот разряд прямо противоположен наноизлучателю». «Как это понять, Логос?» «Наш нано-луч был кем-то или чем-то видоизменен и направлен на нас самих, в свою исходную точку. Только его заряд был понижен, ровно настолько, чтобы не нанести критических повреждений шаттлу». «И в том числе», — сказала Данай. «И нам в том числе. Планета защищается, она нас предупреждает. Это её защитная реакция. Если взять во внимание то, что вы говорите, если планета живая, то присутствует огромный процент вероятности ваших слов», сделав расчёт, произнёс Логос. «Несомненно». «Но что именно ей не понравилось? Вот в чём вопрос». «Проверь, как там в лаборатории София и Зоя». «Зои всё в порядке». «Она автономна, как и я. И как все роботы на шаттле». «Хорошо. А София?» «Пульс стабильный, сердцебиение участилось, но это нормально. С ней всё в порядке». «Да-да, со мной всё в порядке», — послышалось из датчиков, монтированных в стены корабля. «Только всё оборудование накрылось. Мы не успели закончить исследование, многие образцы повреждены, но в основном на 80% результат готов». Стараемся из повреждённого оборудования извлечь носителей памяти. Этим занимается Зоя. Также проверяем внутренние сервера. Кажется, они в порядке, и данные нашего исследования сохранились. Хорошо, София, я рад за вас. Как только всё наладите, дай знать. Логос, каково состояние шаттла? Основные повреждения уже известны? Да, Адонай. Это серьёзные повреждения. Нет связи с главным кораблём, с Архэ. «Мы полностью отрезаны от корабля. Двигатели шаттла восстановлению не подлежат. Навигационное оборудование сломано. Запчастей, чтобы его заменить или наладить, нет. Разведывательный шаттл с центрального корабля вылетит только через пару часов». «Понятно. Видимо, из строя выведено только то оборудование, которое позволило бы нам вернуться. Неужели планета не хочет, чтобы мы вернулись? Когда прибудет разведывательный шаттл?» «Через два с половиной часа!» — ответил Логос. «Хорошо. Я пока в лаборатории узнаю, как они там». Тем временем в лаборатории София, одетая в скафандр, перемещала все основные образцы в камеру хранения. Несколько роботов убирали разбитое стекло с пола, а Зоя занималась изучением полученного материала. «Вашу Ладанай, ты как, любимая?» «Я в порядке. Как там Адам и Ева?» «У них все хорошо». «Что с кораблем?» «Что вообще произошло?» «Двигатели и навигационная система мертвые восстановлению не подлежат. Это была реакция планеты на наш наноизлучатель. По всей видимости, он ей не понравился. Но самое интересное то, что повреждены только те части шаттла, которые отвечают за наше возвращение. Разве это не странно? По всей видимости, она хочет, чтобы мы здесь остались». «Но ведь разведывательный шаттл вылетит за нами?» «Связи с Архе нет». «Вылететь должен, и будем надеяться, что с ним ничего не произойдет. Как у вас с исследованиями? Что-то удалось спасти? Что-то уже известно?» «Сама не знаю. Зоя, доложи, что нам известно на данный момент». «На данный момент нам известен только результат воздуха, который обнаружил только одну аномалию». «Какую?» — спросила София. «Воздухом можно спокойно дышать. Нет ни вредных бактерий, ни вирусов». Он первозданен в своей чистоте, и в то же время он практически идентичен нашему, как это ни странно, это и есть основная аномалия. «Что ты хочешь этим сказать, Зоя?» — спросила Адонай. «Только то, что это воздух Земли, не этой планеты, и в основном он сконцентрирован над материком. Там обнаружен некий воздушный купол». Другими словами, он был создан именно для нас, вос «Воссоздан, если быть точнее. Но как?» «Купол образовался в момент появления материка», — ответила София. «Это говорит о том, что планета нас считала и воссоздает наш привычный мир. Я заметила, что некоторые животные, которые бегают здесь, уже давно вымерли на Земле. Вторая аномалия — это проба Земли», — произнесла Зоя. «А что не так с Землей?» — спросила Данай. «Мы провели радиоуглеродный анализ почвы, образцов растений и некоторых животных, но он не смог определить их возраст. По нашим данным, они бессмертны». «Вот тебе на!» — сказала данай «Но их же еще вчера здесь не было». «Да, однако приборы не врут. Также мы заметили, что на самой планете нет энтропии, она не подчиняется законам Вселенной». «Это еще одна аномалия, и самая серьезная», — произнесла София. Похоже, эта планета – одна сплошная аномалия. Здесь больше тайн, чем разгадок. София, что ты можешь сказать по этому поводу? Есть какие-то идеи? Да, Данай. Эта планета требует столько исследований, насколько не хватит ни наших жизней, ни жизни роботов. Первое, что я хочу заметить – это планета разумна. Это одно огромное сознание, в которое мы внедрились и которое, на мой взгляд, не враждебно По всей видимости, она ищет способ наладить связь с нашей формой жизни и делает это, как может. «Да, ты права. Если бы она была враждебной, то мы все уже давно были бы мертвы, это бесспорно. Мы видели, как она работает с материей, это выходит за все рамки нашего понимания. Мгновенная материализация самых сложных организмов в природе». «Ее природе», — заметила Зоя. «Да, в ее природе» о которой мы вообще ничего не знаем и даже представления не имеем. Посмотрите на магнитный фон этой планеты. Это вообще безумие какое-то». «Да-да, наш наноизлучатель умер практически сразу после включения. Какие будут идеи?» – спросила Данай. «По всей видимости, Нун подстраивается под нас. Она идет на контакт. Если мы пойдем навстречу, то сможем что-то понять. Никакими другими методами нам этого не сделать». «Полностью солидарна с Софией», — ответила Зоя. «Тогда что будем делать?» — спросила Данай. Зоя тут же ответила. «Если планета создала для нас такую природу, идеальные условия жизни, это говорит о том, что контакт будет осуществляться на материке. Нам нужно высадиться, чтобы исследовать его и наладить связь с планетой». «Может быть, материк был создан только для того, чтобы мы смогли жить на нем, в случае, если что-то случится с кораблем?» — спросила Данай. «А может, это жест приветствия? Она приглашает нас к себе в гости», — ответила София. «Как бы там ни было, все это нам предстоит выяснить. В этом и заключается наша миссия. Пойду проверю Адама и Еву. Встретимся позже, на мостике». Аданай вышел из лаборатории и направился в главную рубку шаттла. «Ну что, Логос, что нам известно?» «Запустили сканеры повторно. осматривая местность. С главным кораблем связи нет» и, по всей вероятности, не будет». Адонай с удивлением посмотрел на Логоса. «Почему ты так говоришь?» «Это просто. Магнитный фон планеты, и особенно этого места, очень сильный. Я бы даже сказал, аномально непонятен. Это говорит о том, что нас просто не смогут найти». «Меня от слова «аномалия» скоро затошнит». Тихим и недовольным голосом сказала Адонай. «Честно говоря, мне кажется, что придется выйти и большими буквами написать на Земле «СОС».» Продолжила Данай. «Не все так просто. Материк, на котором мы находимся, по всей видимости, дрейфует по планете. Наше расположение уже не совпадает с первоначальным. Мы в сотни тысяч километров от него. Место приземления теперь не определить. Это все усложняет. Планета таких размеров что наш шаттл как иголка в стоге сена. Адонай прикрыл руками лицо. «Ты хочешь сказать, что нас не смогут найти?» «Вероятность – 0,18%, а это примерно 1473 дня поиска, то есть практически четыре года. Ни воздуха, ни пропитания на шаттле для вас не хватит. Их, с учетом резерва, осталось на три недели». «Что ты предлагаешь?» – спросила Адонай. «Выходить» и приспосабливаться к условиям жизни на этой планете. Вероятность выживания к тому сроку, когда нас найдут, 48%, если не брать в расчет еще неисследованные нами территории. С ними шанс может как повыситься, так и снизиться». «Да, ты прав. Нас может ожидать еще много неожиданного. Собираю всех в центральный. Будем обсуждать, что делать дальше». Через пятнадцать минут практически все были в комнате совещаний. — Ну что, приступим? — начал Аданай. — По-видимому, разведывательный шаттл нас найти не сможет. Вероятность этого практически ничтожна. Такой поиск может занять несколько лет. — Сколько примерно? — уточнил Адам. — Логос говорит, что около четырёх. — Воздуха и еды в шаттле максимум на три недели. — Какие варианты? — Это всё усложняет, Аданай, — произнесла София. — «Нам ничего не остаётся, кроме как выходить наружу и приспосабливаться к условиям жизни». «То же самое сказал Логос», — ответила Аданай. «Другими словами, чтобы выжить, нам придётся заниматься охотой и искать что-нибудь съедобное на этой земле», — произнесла София. «Да, это не проблема. Оружие у нас есть, и добыча не составит труда», — сказал Логос. «Вы должны изучить местную фауну, Зоя» и понять, что съедобное можно здесь выращивать и культивировать. «Да, мы этим займёмся». «Видимо, это наш новый дом. Об этом мы узнаем ровно через полтора часа. Если шаттла не будет, ждём ещё некоторое время и выходим наружу. Проверьте скафандры». «Они вам не понадобятся», — сказал Логос. «Условия идентичны земным». «Но ведь солнца нет», — спросила Ева. «Да». «Солнца нет, но излучаемый свет намного стабильнее. К тому же на нем вы не сможете сгореть. Это идеальные условия для жизни». «Будем на это рассчитывать», — сказала Данай. Никто не расходился. Полтора часа ожидания разведывательного шаттла длились очень долго. Казалось, что время практически остановилось. Также прошли и два, и три часа. Шаттла не было». Опасения Логоса сбылись. За иллюминаторами смеркалось. Похоже, наступала ночь. «Странно ощущать. Наступление ночи без луны и солнца», — произнесла Ева. «Да. Идеальная искусственная среда, созданная под нас», — ответила София. «Получается, что планета...» «Нун», — перебил ее Адам. «Да. Нун знает буквально все о нас и о нашей жизни на Земле, если смогла создать такое подобие». «Но как она это делает?» — спросил Адам. «Это как сканер, который сканирует не только нашу ДНК, но и память. имеете данные и нужные инструменты, можно творить миры. Если есть такая, не знаю, как и сказать правильно, функция, дар, божественная способность к творению». «А может, это и есть самый настоящий бог? И может, он сейчас здесь и все слышит и понимает?» — сказала Ева. «Все возможно», — ответила София. «И даже очевидно», — произнес Логос. «Как вы этого не видите? в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Что есть слово? Это образ, вмещающий в себя формы, структурирующие идеи, символы, несущие в себе определенные законы для возможности своего существования в данной материи. Программа, которая как пластилин — из доступной ей материи лепит свою реальность, формирует из материи живые формы. Кто, как не Бог. Идея, Слово – это такая жизненная энергия, которая создает любую ощутимую осязаемую природу. Сегодня мы вторглись на территорию Создателя, Творца. Его животворящее начало – это и есть основная сила жизни. Эта планета излучает эту силу. Эту энергию. Мы здесь, чтобы ее изучить. «Логос, я удивлен. Ты первый робот, который верит в Бога», сказала Адонай. «Это мое сегодняшнее заключение, вывод, а также прозрение, катарсис, если можно так сказать. Вы это так называете?» «Это именно то, что ты искал, Логос. Эта планета может наделить тебя душой». «Да, она может все. Это Бог». «Только нужно знать, как с ним общаться». «Контакт. Мы должны наладить с Нунс связь», — сказала София. «Да. И только тогда мы сможем её понять», — ответила данай «А теперь давайте ложиться спать. Завтра с утра выходим наружу. Если к этому времени нас не найдёт разведывательный шаттл... Логос, в шесть утра разбуди меня, а в семь — сборы для всех. Адам и Ева, вы как?» «Мы с вами, аданай Мы члены команды». Тем более у нас есть желание хоть раз ступить на землю, да еще и такую. Хорошо. Вы с нами. Ложимся спать. Всем спокойной ночи. После этих слов Адонай удалился в кабину управления, остальные стали расходиться по каютам. Адонай не мог заснуть. Он расслабленно сидел в кресле, глядя на главные экраны о чем-то размышлял. На улице была уже ночь, спокойная и тихая, Сам того не замечая, Адонай плавно погрузился в сон. Он шел по воде в скафандре и приближался к огромному и просто гигантскому дереву, которому казалось нет ни начала, ни конца. Вокруг сплошная вода того самого первозданного океана. Нун застыла в своей неподвижности и спокойствии. Адонай понимал, где он и что дерево его зовет каким-то седьмым чувством, какой-то мощнейшей интуицией, пронизывающей все его существо. Это воистину было древо жизни, и в этом у аданая не было ни малейшего сомнения. Он шел к истоку. Перед древом он заметил черный монолит, исходящий из воды. Огромная черная плита, как из мрамора, но это, очевидно, был не мрамор. Подойдя поближе, Аданай заметил, на плите что-то написано. Он подошел ближе. На плите была надпись на его родном языке. Аданай начал читать вслух. «О, дышащая жизнь! Имя твое сияет повсюду. Высвободи пространство, чтобы посадить твое присутствие. Представь в твоем воображении твое «Я могу сейчас». Облики твое желание». Во всякий свет и форму, прорасти через нас хлеб и прозрение на каждое мгновение. Развяжи узлы неудач, связывающие нас, как и мы освобождаем канатные веревки, которыми удерживаем проступки других. Помоги нам не забывать наш источник, но освободи нас от незрелости, не пребывать в настоящем, от Тебя. Возникает всякое видение, силы и песень, от собрания до собрания. Аминь. Пусть наши следующие действия произрастают отсюда. Как только и произнес эти слова, его душа поднялась и зависла в воздухе. Он чувствовал в груди жар, который буквально вырывался наружу, рос, как мощнейший реактор сердца и разрывал всю его плоть. Через несколько мгновений изнутри вырвался свет, который разорвал в клочья скафандр. Адонай кричал. Это была трансформация. Через несколько мгновений разорванный скафандр упал на воду, а Адонай почувствовал, что его плоть стала иной. Он посмотрел на себя и понял, что напоминает ангела. Его душа продолжала парить и подниматься ввысь к древу жизни, приблизившись к нему. Он прикрепился к его ветви, как плод. Дерево сразу стало ввивать его своими ветвями и листьями, заворачивая его ангельскую душу в свой кокон душ живых монат. После того, как ветви обвили его полностью, внутри кокона стало темно.